Голова пятая. Логово. Кодла Робина к нам приехала? Приехала. На чем приехала? На огромном магистральном тягаче, обвешанном броней. А на пути их что встречала? Зомби? Неуверенно спросила Кобра. Зомби, конечно, тоже. Не стал спорить я. Собаки, адаптанты. Но я не об этом. В первую очередь их встречали разбитые машины, перегораживающие дорогу. «Я понял!» Сэм щелкнул пальцами. «Ты хочешь отследить их путь под отодвинутым и снесенным в сторону машинам?» «Соображаешь!» Я кивнул. «Они просто не могли не оставить за собой такого огромного и заметного следа. Если, конечно, кроме брони, они не навесили на своего Джаггернаута еще и какой-то артефакт для полета, в чем лично я сомневаюсь. Так что, да, мы пойдем по следу из снесенных машин, и он приведет нас к их базе. Они ехали сюда с намерением уничтожить нас и захватить нашу территорию, поэтому они не заметали за собой следы. Впрочем, даже если бы это им пришло в голову, лично я не представляю, как бы они это делали. «Значит, просто идем туда, где распиханы машины?» Снова уточнила Йока. «Не мы, а я. Надо, чтобы кто-то присмотрел за порядком. После вчерашнего все на взводе. Может случиться все, что угодно. «Я с тобой», — прогнозируемо покачал головой Йока. «Тебе может понадобиться помощь». Я вздохнул. «Йока, солнышко, ты вообще услышала, что я сказал? Лучшей помощью для меня будет, если вы останетесь здесь и приглядите за порядком. Соберете и пересчитаете все оружие, которое мы вчера раздали, проследите, чтобы никто ничего не утаил. Потому что если получится так, что я вернусь в хаос или еще хуже, впоследствии бойни...» то никакого толку от всего этого похода просто не будет. Так что будьте добры, прекратите спорить и останьте здесь. Это нам сейчас гораздо важнее и нужнее». «Ладно», — Йока вздохнула, — «будь по-твоему». А вот по глазам кобры не очень-то верилось, что она согласна. «В конце концов, если будете мне докучать, я просто свалю так, что вы и не заметите». Предупредил я, глядя на нее. «Тогда мы просто пойдем следом». Пожала плечами кобра. «Хрен там!» — отбрил я. «Я легко могу от вас оторваться, так что и думать забудьте. Если там будет какая-то задница, я без вас лезть не стану, не переживайте». Я не стал им говорить, что как только вернусь, у меня в планах еще разобраться с клановым функционалом и организовать собственный клан, потому что не был уверен, что это действительно случится. Если в мое отсутствие здесь все же что-то произойдет и я вернусь упусевшую по той или иной причине военную часть ты клан собирать будет низкого разве что из нас четверых но мы и без клана как с кланом нам и собирать ничего не нужно там куча машин осталась со вчерашнего дня йока неопределенно качнула в сторону окна возьмешь не я покачал головой только больше внимания привлекло пешком будет тише и надежнее а если это далеко «Ну, если пешком не дойду, то вернусь». Я пожал плечами. «И потом уже на машине поедем». «Но я не думаю, что это сильно далеко. В нашем городе вообще понятие очень далеко не существует. Так что ждите. Скоро вернусь». И не слушая никаких возражений, я встал, потрепал по ушам кота и вышел из столовой. При мне было целых два дробовика, целых два оружия ближнего боя, куча патронов, немного еды воды, который я предусмотрительно сунул в инвентарь, семь слоев защиты, колобук сокрытия и скачок. Если то, с чем я не смогу справиться, еще можно себе представить, то вот такого, от чего я не смогу скрыться в случае неприятного для меня исхода событий, уже нет. Йока, Сэм и Кобра ничем подобным не обладали. Да, они все еще самые круто прокаченные бойцы в моем клане, но это лишь потому, что все что угодно будет выше нуля. Для меня в этом небольшом путешествии туда и обратно Они будут лишь обузой, но никак не подмогой. Не желая обходить всю часть по кругу, что пришлось бы сделать, если бы я вышел через ворота, я скачком запрыгнул на стену в самой ближайшей ко мне точке, спрыгнул по ту сторону и пошел вперед. Туда, откуда не как вчера, приехал железный монстр, плюющийся свинцом и бензиновым дымом. Как я и предполагал, отследить путь движения колонны бандитов не составило труда. Смятые и отброшенные из стороны машины, обрамляющие широкую просеку, пробитую в их рядах, красноречиво сигнализировали о том, откуда и каким образом приехали бандиты. Все, что осталось на тех местах, где еще недавно стояли слипшиеся в аварии коробки с колесами, это осколки боковых стекол и фар, и кое-где лужи горюче-смазочных материалов, натекшие из порванных шлангов. Эх! Столько хороших машин теперь превращены в металлолом, который будет гнить и ржаветь под дождями и палящим солнцем. Да и не только машин, тех же домов, вообще всего, что создало человечество. Теперь все это разрушено, сожено скомкано, превращено в мусор, и местами уже даже успело затянуться голубым плющом. Стоп, что? Я остановился возле одной из отброшенных в сторону машин и внимательно присмотрелся к голубым вьющимся побегам которые оплетали ее выгнутый капот пробиваясь из моторного отсека. Они один в один напоминали те растения, что я уже видел, проросшие на куче машин, сгоревших от взрыва бензовоза рядом с нашей частью. Они даже точно так же заинтересовались рукой и следили за тем, как я вожу ею в непосредственной близости от вьюнов. Интересные дела. Это растение выросло здесь буквально за ночь, никак не больше. Если бы оно выросло до того, как Джаггернаут Робина снес эту машину, то оно было бы мертво и его бы просто оборвало, когда автомобиль выбросило на обочину. Значит, оно выросло до такого состояния, что не просто пробилось из земли, а проросло насквозь машину всего за несколько часов. Если у него действительно такие темпы роста, то страшно представить, до каких размеров сейчас выросла та поросль, которая расположилась у нас прямо под боком. Знал бы, что так дело обстоит, пошел бы там, откуда ее можно было бы рассмотреть. ладно Посмотрю на обратном пути. Специально сделаю маленький крюк, а пока что надо двигаться дальше. Что интересно, по пути практически не попадалось зараженных. Один раз только кинулась на меня откуда-то из-за сбитых в сторону машин зараженная собака, которую я встретил Лизой, и без труда отправил ее на тот свет. И один раз встретился зараженный первого уровня. Он застрял в открытой двери машины, вернее, в ее выбитом окне. Судя по тому, что головой он был направлен в ту сторону, откуда я шел, это были остатки вчерашней атаки, привлеченной шумом боя. Бедолага не смог принять участие в веселье, поскольку вместо того, чтобы обойти распахнутую дверь, решил пролезть в нее и в итоге застрял. Я избавил его от страданий и пошел дальше. След несколько раз вернул, то направо, то налево, без какой-то видимой логики. Будто бы водителю... Просто захотелось повернуть именно здесь, и оборвался. Спустя полчаса неспешной пешей прогулки я оказался в трех-четырех кварталах от своего старого дома, если я правильно сориентировался, конечно. Единственным местом здесь, откуда могла взяться фура, здесь был терминал транспортной компании в виде огромного ангара из листов профнастила. Вполне себе типовой ангар, местами тронутый ржавчиной, особенно в тех местах, где листы наслаивались друг на друга. Перед ангаром была большая бетонированная площадка, на которой местами застыли маленькие погрузчики, а в дальнем углу стоял еще один полуприцеп, только на сей раз без броневых листов, вообще без какого-либо металла, тентового типа. В ангар вели большие железные двусорчатые двери, в одной из которых была прорезана небольшая калитка. Двери были закрыты, а вот калитка, наоборот, приоткрыта. И так как всех этих доказательств было уже достаточно для того, чтобы сделать выводы, я проверил патрон патроники и двинулся к ангару. Я вошел внутрь, внимательно прислушиваясь и готовясь включить невидимость, едва только раздаться какой-то подозрительный шум. Остановился возле входа, уйдя с освещенного места и осматривая окружение через прицел дробовика. Когда-то внутри ангара стояли ряды высоких стеллажей, на которых хранились товары переданные в работу транспортной компании. Сейчас все эти товары были сняты с полок и зверски распотрошены в поисках чего-то полезного. Везде валялись куча упаковочного картона, пленки и обломки жесткой опалубки. Какие-то упаковки бросали, едва только надрезов. Видимо, в них не было ничего интересного. Местами между стеллажами были натянуты какие-то тряпки и пеленка, разделяющие пространство между ними на какой-то жалкий аналог комнат. В них лежали какие-то матрасы, стояли закопченные бочки, лежал кучей всякий хлам, наворованный все из тех же коробок, предназначенных для перевозки. Короче говоря, свинарник просто лютый. Здесь и в лучшие времена был далеко не вернисаж, но сейчас быдлота разного калибра превратила склад в, в хлев. Не удивлюсь, если на самом деле это место не планировалось как постоянная база, а только перевалочный пункт, для того, чтобы склепать себе бронированное чудовище с крупнокалиберным пулемётом, после чего собрать все, что приглянулось, и поехать дальше грабить и убивать. Люди, конечно, бывают отчаянными свиньями, но все равно с трудом верится, что можно так сильно гадить в том месте, где ты собираешься остаться жить на постоянной основе. Запах дыма и копоти перемешивался с вонью пота и старых носков, в некоторых местах к этому амбре примешивался отчетливый душок гнили. Нет, определенно здесь не планировали долго жить. Возможно, даже они как раз вчера доделали все, что хотели, и нам повезло стать первыми, на кого напали эти неокочевники. Если бы мы их не остановили, то они бы поехали дальше, пожирая все, что встретят на своем пути, как саранча». «Саранча?» «Тоже, кстати, неплохое название для банды. Тем не менее, я все же решил немного пройтись по ангару». Из звуков здесь только ветер гулял, да мои шаги глухо стучали по бетонному полу, так что волноваться о том, что кто-то тут остался, не приходилось. Я обошел весь ангар, но не нашел ничего интересного. Один хлам. В основном помещении ангара поживиться было нечем, поэтому я перешел к десерту. Решил заглянуть в небольшой вагончик, собранный все из того же профнастила, недалеко от входа. Перед ним на полу располагались плоские весы а в самом вагончике раньше располагался старший смены, который принимал и выдавал товары. Во всем этом ангаре это самое подходящее место для того, чтобы там разместился предводитель всего этого хавоза. Коптерка была закрыта на навесной замок, который оснес ударом приклада, после чего вошел внутрь. Да, здесь царила совсем другая атмосфера. Даже несмотря на то, что место тут было кот наплакал, украшено оно было прямо богато. Стены были увешаны разными предметами искусства, начиная от холодного оружия, покрытого позолотой, и заканчивая репликами известных на весь мир произведений искусства. Вдоль одной из стен, прямо на пол, был кинут матрас не из дешевых, до сих пор в упаковочной пленке, застеленной белоснежным бельем. Задумался бы, откуда у них тут стиральная машинка, но и так ясно, что никто стиркой не морочится, просто выкидывают старое и берут из коробок новое. брали Правильно говорить, брали. Кое-что интересное тут все же нашлось. На небольшой полочке прямо над входом лежал еще один кошелек с валютными дисками и отдельно целая коробка сплайса. Даже от своих делают заначки, впрочем, ничего удивительного, в их обществе по-другому никак. Забрав все, что нашел, я подошел к ближайшей закопченной бочке и заглянул внутрь. Нашел какую-то железку рядом, поворошил залу, и убедился, что внутри есть еще пара тлеющих углей. Вот отлично. Пинком перевернул бочку на ближайшую кучу мусора, так, чтобы угли попали на тряпье. Я развернулся и пошел прочь из ангара. Что ж, какой-никакой, а улов. Тем более я убедился, что внутри никого не осталось, и никому не придет в голову идея предпринять вторую атаку, чтобы отомстить за неудачу первой. Обратно к военной части я двигался не тем маршрутом, которым пришел. Интересно было разведать обстановку, да к тому же появилась интересная мысль поискать магазины, в которых продаются стройматериалы. Трехлявый ангар на роль замены нашей базы годился даже меньше, чем я предполагал. Но в стене нашей военной части все еще зияла дыра, с которой надо что-то делать, поскольку вечно подпирать ее фургоном не выйдет. Это не сильно надежнее, чем без фургона вообще. Стену надо залатать, это не обсуждается, а то и вовсе достроить еще выше, заодно с наблюдательными вышками, чтобы не приходилось ютиться на крыше казармы. Да и вообще надо подумать о том, чтобы попробовать системные здания, которые вырастают из семени строения. У меня как раз теперь дохрена из плайса, на котором эти здания надо выращивать, и валютных дисков для того, чтобы купить чертежи нужных зданий на торговой площадке. Раздумывая о том сколько всего нужно сделать и не забывая осматривать окружение, я топал по улице, отмахиваясь лизой от изредка встречающихся зомби. По пути действительно попался магазин стройматериалов, и даже совершенно не разграбленный, несмотря на разбитые витрины, из одной из которых торчал помятый минивэн. Забравшись в магазин, я приговорил зомби в синем полукомбинезоне, который, судя по бейджику, раньше тут работал, и быстро пробежавшись по помещению, положил в инвентарь, Два мешка цемента, и на этом пока что решил закончить. Придем сюда попозже, если не найдется подобного магазина поближе к базе. Выбравшись из магазина, я продолжил путь по городу, и несколько кварталов даже прошел спокойно, ни разу не махнув ножом, и уж тем более не выстрелив. Зато внезапно я слышал чужие выстрелы. Редкие, очень плотные звуки, больше похожие на взрывы, даже плотнее, чем выстрелы моего дробовика, как будто из... Гранатометы, что ли, стреляют? Интересно. Я слегка пригнулся, понижая силуэт, взял пушку на изготовку и двинулся на выстрелы. Очень уж хотелось посмотреть, кто там и кому объявил войну. Квартал я преодолел быстрым шагом, поглядывая в ту сторону, откуда раздавались выстрелы. И дойдя до ближайшего угла и выглянув из-за него, я наконец увидел, что происходит. В половине квартала от меня было несколько зараженных собак причем не таких, как я уже встречал, а, видимо, более высокого уровня. Сказать точно было невозможно. Ревизия отсюда не дотягивалась. Но они были полностью лысыми, а не наполовину, как те, которых я видел. Поэтому и такой вывод. Парочка уже валялась на асфальте без движения, заливая его голубой кровью. А оставшийся водили хоровод вокруг высокого внедорожника с капитально просевшей подвеской, на крыше которого стоял спиной ко мне отстреливался от них высокий и широкий силуэт в зеленой броне. Очень высокий и широкий силуэт, как будто его обладатель в качалке просто живет. Пушка у него в руках, тоже не поддавалось идентификации. Она была короткая и толстая, словно ручная мортира. И звук такой странный издавала при выстреле: буф. И сами выстрелы тоже странные. Во-первых, редкие, не чаще раза в секунду, а то и две. Да ещё и выглядит не как нормальный выстрел, а будто бы голубой полупрозрачный луч. Он настигал собак, пробивал в них сквозные отверстия, из которых лилась голубая кровь. А потом силуэт, выцеливая одну из собак, повернулся в мою сторону. И я понял, почему он такой широкий и высокий. Потому что это был не человек.